Глава 9. Стояние под Вермартом Если бы я знал, как в реальности выглядит замок Вермарт, никогда в жизни не решился бы на эту авантюру. Оказалось, это прибрежная скала, соединенная с сушей тонкой перемычкой. Вся эта скала полностью была застроена угрюмыми высокими стенами. Узкий подъемный мост вел к первым воротам. Ведущий сквозь относительно невысокую стену Барбакана. Дальше поднималась башня главных ворот. По бокам от нее высокие стены с зубцами. За главными воротами, по словам призраков, тянулся коридор с бойницами и столками для кипящего масла. Коридор упирался в подъемную решетку. Если бы мы преодолели его, дальше вышли бы в первый двор, который простреливался с высокой стены второго двора. За вторым двором шел серпантин маленьких двориков, по спирали окружающие жилые постройки. Каждый из этих двориков мог превратиться в замкнутый колодец, простреливаемый из узких бойниц. А в конце путь захватчиков запирал массивный высокий донжон, который вообще непонятно как можно было взять без магии. Замок выглядел абсолютно неприступным. Но раз уж мы сюда пришли, я начал думать логически и пришел к выводу, что одно из двух Либо мои удары пройдут через защиту, и тогда все эти стены ненадежнее картона. Либо не пройдут, и тогда взять замок мы не сможем. То есть разумная оценка наших шансов на успех — 50 на 50, что не так уж и плохо. Около замка на берегу расположилось крупное село, имеющее небольшую бухту. Бухта не настолько закрыта от штормов, чтобы стать торговым портом, Но для рыбаков, которые могут вытащить свои лодки на берег, достаточно удобно. Сейчас это село пустовало. Его жители вместе со своими семьями, скотом и запасами продуктов перебрались в замок. Кто-то вовремя сообщил барону о нашем приближении. Может, какой-нибудь крестьянин по дороге увидел наш отряд и бегом добрался до замка на один или два раньше нас. Может, конный гонец из тех деревень, мимо которых мы проходили. В некоторых домах еще остались люди. Большинство — старики. Им никто не рад в замке, и им нечего терять, кроме жизни. Вдумчивый опыт домов показал, что часть муки и зерна вывести не успели. Голод нашему отряду не угрожал. На огородах уже бодро торчали зеленый лук, чеснок и молодой шевель. Витаминами мы тоже обеспечены. Если нам придется сидеть здесь долго, на огородах и полях начнет зреть урожай. Посев уже закончен, так что война урожая не помеха. С мясом дела плохи, но рядом море, а в море рыба. Интересно, если бахнуть по воде чем-нибудь вроде уничтожения жизни, сколько ее всплывет? Лагерь мы поставили на берегу, напротив замка, в том месте, где выходила на берег узкая перемычка, ведущая от замковой скалы. Расстояние до крепостной стен от лагеря с полкилометра. Все в зоне прямой видимости, но для оружия вне досягаемости. Теперь мне надо было завершить кое-какие формальности. Мы выехали втроем, при полном параде, то есть в латах с копьями. На копье у Бальта мое личное знамя, у Фалека скромная тряпка из некрашенного полотна. Это тут вроде как белый флаг, сигнал переговоров. Доехали примерно до середины пути между лагерем и замком. Остановились. Бальт притрубил в рог сигнал «Все на стрелку!» Смысленно переговоры пригласил. Подождали минут десять. Ворота приоткрылись, из них показалась стройка рыцарей со знаменами. К нам подъехали спокойной рысью. В середине мужик в золоченом шлеме, ростом повыше меня, фигурой похож на шкаф, лет пятидесяти. — Я Тимас, рыцарь лесной, — представился я первым, как положено по этикету. Барон Верморт представился в ответ. «Барон, я объявляю тебе войну за твой титул замок и земли». «Ты в своем уме, рыцарь?» У меня в одной руке была зажата пластинка амулета с круговым ударом на случай резкого обострения ситуации, а в другой — пара прицельных трубочек. Пока говорили, я прицельную трубочку на барона направил и активировал снятие его метки. «Нечестно?» «Пусть меня кто-то обвинит в этом слух и после этого выживет. Впрочем, уверен». Если у барона есть амулет, способный принести ему пользу в войне. Он его тоже применил. «Я даю тебе срок до заката. Если не сдашься на закате, умрешь», — пообещал я барону. «Вообще, если он сдастся, тем самым подложит мне большую свинью. Потому что я должен буду его оставить живым. Потом кому-то за поддавать, А потом он соберет войска и начнет со мной воевать» и в глазах всей Алиталии он все это время будет оставаться законным властителем Вермарта. К счастью, барон не сдался. Если бы бароны сдавались по первому требованию всяким незнакомым проходинцам, они не были бы баронами. Не бывать этому. Все, переговоры окончены. Барон развернул коня и ускакал. Собственно, теперь война официально начата. До сих пор были еще какие-то пути отступления. Теперь только поражение одной из сторон. Либо я сажусь на кресло барона, либо я с позором отступаю. Это если вообще выживу. Потому что магическая война — штука такая, непредсказуемая. А первой целью для всех ударов стану лично я. — Господин мой, из замка вылетели две птицы, — доложила Пинакета. Я не могу их перехватить. Я плохо с животными управляюсь. — Пускай это барон кому то известие о нашем нападении отослал все равно нападение в секрете не удержать до заката было еще полно времени я занялся хозяйством сначала немного поколдовал над схемой настраивая простенький удар так чтобы сделать его ударом по площадям причем таким чтобы действовал на живые организмы размером со среднюю рыбину когда проверил схему на пергаменте и решил что это именно то что мне нужно Позвал с собой своих парней и четыре десятка солдат, по одному из каждой пятерки. Мы пошли охотиться на рыбу. В бухте, образованной берегом и перешейком, идущим к замку, на воде стояла спокойная рябь. Сбоку от нас неторопливо паслись дельфины. То есть они охотились, но делали это так неторопливо, что лучше подходило слово «паслись». Они мягко выныривали, фыркали, скользили упругими гладкими дугами над поверхностью воды и уходили вглубь, за рыбой. Раз дельфины тут есть, значит, есть рыба размером с селедку. Я активировал свою новую мыслеформу. Она накрыла бухту до дальности метров сто от меня. Через некоторое время начала всплывать рыба. То тут, то там. Ветерок медленно нес ее к берегу. Слишком медленно. Я почесал затылок. «Разбейтесь на две команды. Одна пусть возьмет деревенские лодки и собирает на воде, пока дельфины сюда не приплыли и не сожрали нашу рыбу. А вторая собирает то, что вынесет на берег». Солдаты под руководством десятников разбрелись, распределяясь по пляжу. Половина людей пошла к лодкам. «Дальше они сами разберутся. Через часик посмотрим, что получилось». Бросил я Бальту и Фалеку, и мы развернули коней и вернулись в лагерь. Рыбалка удалась. Вечером весь отряд с аппетитом ел наваристую уху. Я вышел из шатра и посмотрел на солнце, которое опускалось к горизонта. Вот оно коснулось моря. Можно еще подождать, но зачем? Прощай, барон. Я активировал амулет для убийства пометки. А потом я призвал душу барона и допросил. Он рассказал нам все численность дружины, наличие магов, количество золота в подвале. Сколько у него законных детей и бастардов. Все, что мне и Гауту пришло в голову спросить. Утром мы опять при всем параде выехали на переговоры. На этот раз пришлось подождать. Через некоторое время к нам выехала тройка дворян. Я представился. Дворянин, которому поручили переговоры, оказался мажортом. Он опасливо предупредил меня. «Господин рыцарь, я не капитан дружины. Меня убивать бесполезно». Я кивнул. спросил, готовы ли осажденные сдаться. Не готовы. Похоже, баронесса и капитан замка считают, что я смог убить барона только из-за того, что тот неосторожно выехал на переговоры лично. И теперь все важные люди будут сидеть за стенами. Значит, надо продемонстрировать, что стены их не спасут. Если до обеда вы не сдадитесь, мы пойдем на приступ. На этом второй раунд переговоров завершился. Конечно же, никто не сдался. После плотного обеда я приказал отряду вооружаться и строиться. Солдаты напряглись. Они, видимо, думали, что я их на такие стены не погоню. А оно вон как складывается. Солдаты напряглись. Сотники подгоняли их злыми голосами. Видимо, сами опасались, потому что приступ выглядел полным безумием. Но построились. — Сэр Тимас, вы уверены? Даже Родерик заволновался. — Уверен, баронет, уверен. Замок сам себя не завоюет. Родерик двинул свое копье вперед, не очень понимая, что происходит. За ним плотные прямоугольники пехотных сотен. За ними я со своими парнями и Пинкой, наряженной в качугу и шлем. Вокруг меня арбалетчики, наняты из сельских парней. Все со знаменами. Я еще приказал трубить так шагам в рог. Красота! Подошли шагов на двести к стенам. По отстрелы стрелы из стрелометов. Стрелы полетели полосу, где перед нашим строем было развернуто разрушение магии. Некоторые вроде блеснули искорками, оказались амулетами. Потом влетели в защиту от стрел, встроенные в амулеты солдат, потеряли устойчивость и чуть приподнялись вверх. Почти все стрелы промахнулись. Две плашмя зацепили солдат. Стрелы большие, так что удар чувствительный, с ног сбивает как дубиной палатом. Попало бы по голове, может, и убило бы. А так железо даже не помяло. Идем дальше. Опять летят стрелы. Опять у нас без потерь. Подошли на сотню шагов. Я активировал массовый удар. Зачем был нужен весь этот цирк с построением и маршем на приступ? Чтобы все защитники замка или хотя бы большинство шлемы нацепили. нацеливание это идет по ним. — Стой! — скомандовал. «Возвращаемся!» Мое войско такой команде удивилось, но вздохнуло с облегчением. Во время отступления выявилось небольшое неудобство. Разрушение магии выставлялось передо мной. А если я развернулся спиной к врагу, переставало защищать от стрел. Пришлось постоянно оглядываться, чтобы в случае выстрела успеть повернуться лицом к замку. Потом в свободное время я переделал эту схему чтобы она защищала строй со всех сторон. Мы все вернулись в лагерь без потерь. Это давало отдельный повод для моей радости. Раз у нас потерь нет, значит, моя защита от магических ударов работает хорошо. Наверняка ведь по нам били всем, чем могли. Конечно, моя защита была сделана на основе одного из лучших в этом мире образцов, семейных амулетов герцога Даура. Но все-таки убедиться в ее надежности приятно. После возвращения я выслушал доклады призраков. Они посматривали на стены замка во время нашего эпического приступа. И потом облетели крепость, оценили результаты удара. По их словам, погибло примерно треть солдат и дворян. Оставшиеся в момент моей атаки оказались без шлемов. Ну и правда, зачем им надевать шлемы, когда они на неприступных стенах, а противник далеко и внизу? Этого я не предусмотрел. Ничего неожиданного в моем недочете нет. Опытная эксплуатация новой разработки всегда выявляет какие-то проблемы. Сложная магия в этом смысле от техники ничем не отличается. Повторять этот удар завтра бесполезно. Они разберутся, что погибли только те, у кого железяки на головах, и будут оставаться без шлемов. Надо что-то придумывать новое. А что можно придумать? Можно убить всех, у кого будет железо на теле. Тогда попадут под удар все вооруженные доспешенные солдаты. Все дворяне, которые без кинжала на поясе даже из спальни не выходят. Пострадают и многие мирные жители, которые, например, могут с ножом в котомке оказаться. Вернувшись в лагерь, я развернул свиток со схемой массового удара и перечертил ее с наибольшими изменениями. А потом сделал на основе нового варианта амулет. Утро началось традиционно, с переговоров. Уже знакомый мне мажордом, сильно испуганный, Сказал, что сдаваться защитники опять не готовы. Я пригрозил после обеда убить всех дворян и солдат. Мажортом Том попытался узнать, как бы лично ему избежать смерти. Убеди всех этих безумцев сдаться. Мой ответ его не обрадовал. Перед тем, как активировать удар, я засомневался. Мне пришло в голову новое соображение. Крестьян под защитой стен собралось во много раз больше, чем солдат и дворян в замке. Кто-то из этих крестьян привык носить нож на поясе, или имеет при себе какой-нибудь железный инструмент. Такие тоже погибнут. В процентном отношении носителей железок среди крестьян немного, но в абсолютной численности таких может оказаться больше, чем дружинников и дворян. В результате количество жертв среди мирных окажется сопоставимо с военными. Это нехорошо. Можно было бы переделать удар, чтобы уничтожить всех, у кого есть на теле золото. Тогда под удар гарантированно попадут дворяне. А вот большинство солдат и крестьян уцелеет. Может, еще какой-то богатый купец погибнет, или слуга, прячущий золотую монету в ботинке. Но таких единицы... Что выбрать? Дворян лучше убирать. Почти все выжившие станут потенциальными источниками проблем, хотя бы потому, что у них было положение. А теперь положение не станет. Такое не прощают. Даже лучше бы... Да, это очень негуманно, но практично. Убирать их вместе с потомками мужского пола. Дети, как известно, вырастают. А если у них, кроме жажды мести за смерть отца, есть еще и материальные претензии, получить от них нож в спину очень вероятно. Убирать ли всех солдат? Это желательно, но не настолько, чтобы из-за них губить десятки, если не сотни моих будущих подданных. Я решил переделать массовый удар еще раз, чтобы убить всех мужчин, имеющих на теле золото. Посомневался насчет детей, но их трогать не стал. Во многом потому, что среди известных мне магических знаков был символ ребенок, а вот разделения на девочек и мальчиков не было или просто мне не попадалось до сих пор. Из-за переделки схемы крепость получила лишние пару часов времени, а потом я активировал удар. Утро началось с переговоров. Ко мне выехала баронесса-вдова в сопровождении ведьмы и солдата. Вдова оказалась сочной молоткой лет двадцати. То есть разница в возрасте у них с покойным мужем была лет в тридцать, не меньше. Представились. Сдавайтесь. Я готова открыть ворота замка, если ты, рыцарь, женишься на мне. Что? Женишься и признаешь моих детей. Госпожа, ты, похоже, не совсем адекватно оцениваешь положение. Что тебе не нравится? Ты возьмешь замок без боя. Тебя, по моему прошению, признают законным владельцем и бароном по законам о летании. Мне плевать на законы о летании. Я беру замок по праву сильного. Жениться на тебе — это исключено. вас смутилась. Неужели я недостаточно хороша для тебя? У меня уже есть невеста. Но ты по законам горцев можешь иметь двух жен. Тем не менее. Может, ты был бы готов взять второй женой мою дочь, когда она подрастет? Ей сейчас четыре года». «Не вижу смысла. Замок я возьму в любом случае. Зачем мне отягощать себя такими обязательствами?» Вдова поколебалась. Потом решилась на новое предложение. «Я могу родить тебе бастарда?» Женщина трезво рассудила, что как мать бастарда сохранить довольно высокий статус для себя и детей. Но ее предложение разбилось о мое... «А мне это зачем?» Вдова надолго замолчала, потом уточнила. «Может, наследное дворянство для меня и моих детей?» Тут уже я задумался. Если бы она сразу после смерти мужа вышла с таким предложением, согласился бы, наверное. А теперь? Теперь у нее только стены и кучка испуганных солдат, лишенных командиров. С практической точки зрения мне она и ее дети не нужны и даже вредны. Ее двухлетний сын в будущем вырастет и станет потенциальной угрозой. Только что с ними делать? Убить? Дать им денег и выгнать? Просто выгнать? Сделать крестьянами? Баронесса, скажи, тебе есть куда идти? Вдова передернула плечами. Только если в замок отца? Наверное, это лучший вариант. Чем оставаться здесь моими дворянами? Не так ли? Женщина пожала плечами. Ее можно понять. Шансы на новый брак невысокие. Отец не вечен. Для его наследника она станет ненужной переживалкой, а ее дети и вовсе никем. Я могу выпустить тебя с твоими личными вещами и ценностями. Возьмешь с собой выживших солдат, доберешься до замка отца или крупного города. Могу я подумать, День? Думай. Господин, приближается чужой отряд. Конные, три сотни. Перед обедом появился Гауд. «Через полсвечи будут тут». «Интересно, баронесса взяла время на обдумывание. Знаешь, что придет помощь?» «Я дал команду готовиться к бою. Солдаты забегали. Кто-то на лужок, где пасется наш табун лошадей. Кто-то позвать фуражиров, которые поехали в село за припасами. Наши рыцари стали надевать доспехи. И я со своими парнями тоже». Ко времени появления на дороге вражеского конного отряда мы были готовы. Наш лагерь не имел серьезных укреплений, только прямоугольник, составленный из распоряженных пустых повозок. Внутри этого заграждения палатки, сгрудившиеся лошади, вооруженные люди, ощетинившиеся копьями и арбалетами. Даже в отсутствии стен вокруг лагеря, при таком расположении людей и препятствий, вариантов для конной копейной атаки не оставалось никаких. От слова «вообще». Чужой отряд, не высылая переговорщиков, сразу кинулся в атаку. Кинулся, подъехал вплотную и остановил кукунов, не доезжая до наших копий. «Копье — Копье, начал команду Родерик. «Стой — Стой! — крикнул ему я. «Куда — Куда? Баронет удивленно обернулся. — Скрестить с ними копья, Куда же еще? — Зачем? — от такого простого вопроса баронет замолчал. Вражеские конники убедились, что мои солдаты не разбегаются в панике, держат строй. Шанса пробиться сквозь строй с копьями, да еще строй, опирающийся на телеги, у конников нет. Они стали ходить колонной по кругу, вокруг лагеря. Держались на таком расстоянии, чтобы из арбалета их не подстрелили. Господин, на том холме некромант и еще кто-то с ним, показал Мартель. Вражеские маги решили послать рыцарей в атаку а сами посмотреть, что из этого получится. Разумно. Но не тогда, когда у противника есть призрак, имеющий хорошие навыки использования магического зрения. Я оценил дальность. Надо было мне сделать еще один вариант прицельного удара, без ограничения дистанции. А я не догадался. Теперь те варианты, которые есть, не дотягиваются до холма. Пинка, можешь найти птицу, привязать к ней амулет и направить к тому холму. А потом вернуть. Могу. Через минуту в ее руках притихла крупная чайка. Успевший нагадить здоровенный вонючий клякся ей под ноги. Я покопался в запасной связке амулетов, выбрал круговой удар с радиусом в триста метров. Вдруг птицы не совсем там сядут, где находится магия. Привязал пластинку к птице на шею. Посылай ее. Куда именно? К дереву, справа от вершины, подсказал мартель. Наш дрон улетел. Я почти сразу в магическом зрении потерял чайку из виду. — И как я теперь активирую амулет? — Сам никак. — Мартель, лети за птицей. Когда она окажется рядом с магами, активирую ее амулет. Скоро призрак вернулся довольный. Уражеских магов накрыло ударом. Мартеле чрезвычайно понравилось, что он оказался свидетелем нового способа действия трио из ведьмы, призрака и некроманта. Такие моменты придавали его посмертной службе особое удовольствие. Услышав, что с наблюдателями покончено, я активировал круговой удар на триста шагов из своей связки амулетов. Рыцари посыпались с коней мертвыми. Скорострельность срабатывания амулета не бесконечна, так что убийство всех рыцарей заняло какое-то время, может, минуту. Кто-то даже попытался убежать и послал коней в галоп от лагеря. Спастись никто не успел. Сыграл роль, что они сразу поняли опасность. Потом слишком много времени потратили, чтобы развернуть и разогнать коней. Последние рыцари умерли уже почти на границе действия моего амулета. Все, конец битвы. Надо только их командира призраком поднять, узнать, чего приезжали. Утром замок сдался. Баронесса немного поторговалась о том, какую сумму денег я позволю ей забрать, кроме ее личной драгоценности и вещей. Я почти не спорил. Пусть берет. Если бы мне пришлось отправлять солдат на стены, которые сейчас защищают испуганные крестьяне, пришлось бы перебить много моих будущих подданных. Золото — хорошая цена за их жизни. Хотя с точки зрения экономики я прогадал. Будущий доход от крестьян не окупит затраты на спасение их жизней. Уже к обеду из замка потянулись жители деревни со своими подводами и стадами. Проходили мимо нашего лагеря, они чуть ли не бегом. Боялись незнакомых коренастых и жилистых солдат с непривычным говором. Хотя некоторые уже поглядывали с любопытством. Скоро привыкнут. Пройдет несколько лет, и в окрестных деревнях забегают детишки, которые вырастут коренастыми и жилистыми. А потом они пойдут служить мою дружину. После обеда я получил от баронессы ключи от казны, погребов и арсеналов. Провел короткую ревизию, занял господский покой замка Верморт. Когда мы прощались, я поинтересовался у вдовы, куда она отправится. Она решила ехать в столицу, ко двору короля. Формально она баронесса. Она молода, красива и свободна. Купит себе там небольшой особняк, заведет любовника, как-то проживет. Быть свободной вдовой лучше, чем приживалкой. А потом сын подрастет, она станет при нем жить. Принимая дела, я обнаружил, что уничтожение всех дворян — не самый мудрый мой поступок. Я остался без эконома, нотариуса, сборщика налогов, мажор дома, конюшева, мельника, даже без кузнеца. Видно, у того завалялось в кармане золото, и он попал под удар вместе со всеми. Казалось бы, при ударе по носителям золота погибло людей немного, но среди них оказались все те, кто важен для хозяйства. К счастью, в замке осталось несколько женщин-дворянок, которые знали, где что находится, и могли управиться со слугами. Одну из них, уже постаревшую любовницу бывшего барона, я временно назначил экономкой. Потом Миша приедет, пусть сама с хозяйством разбирается. Я в этом не понимаю совершенно, а ее с детства учили быть владельницей замка.